Глава 21. Дом? Как здесь можно жить? Это место, наверное, находилось на вершине одного из высочайших зданий города. Вокруг гуляли ветра, крыша отсутствовала, стены зияли проломами. Открытая площадка обрывалась черной бездной всего в нескольких шагах от рунного круга. Я не боялся высоты, но при взгляде вниз под ложечкой слегка похолодело. Ночные развалины темнели далеко-далеко, а синий глаз вечности здесь казался гораздо ближе. Несколько птиц вспорхнули, напуганные моим появлением, да теперь только имеющие крылья могли сюда добраться. И осторожно сошел со знака переноса повсюду разруха, но истинный взор видел под слоем грязи и обломков линии какого-то рисунка. Белый дьявол повторил свой фокус с воспоминаниями, и на мгновение я увидел это место прежним. Огромный, пронизанный светом древо, круглый зал под ажурным куполом. Сложная, гармоничная, замысловато сплетенная конструкция из серебряного Леора, как вычурный наконечник, венчающий древко башни. На полу сиял рунный орнамент, а стену украшали странные барельефы в виде неподвижных лиц. Отсюда открывался захватывающий дух, вид на древо и прекрасный город внизу. Это место имело какую-то ритуальную важность для моего вселенца. Очень странно, что Вечность не превратила эту башню в прах, в груду обломков, как многие другие здания города. о они хотели бы», — прошептал голос с некоторым злорадством. «Но даже псы Вечности боятся бросить вызов Наблюдателю. Посмотри в центр, Ювейн!» Я посмотрел и увидел, что, видимо, истинным взором рисунок сливается в центре с чем-то более ярким. Она... Эта светящаяся штука была окружена голубоватой дымкой, которая, если присмотреться внимательнее, состояла из меря мерцающих точек. Маленькая звездная туманность. Завораженный этим зрелищем я сделал несколько шагов и, наконец-то, разглядел среди обломков серо-голубую, как будто перламутровую полусферу, выступающую из пола. Эта штука своей формой и цветом невероятно напоминала тот «Эль-Целестус» который я отнес в столб сияния по заданию наблюдателя. Неужели? «Да, это одно из множества его очей, сквозь которые он наблюдает за единством», — подтвердил мою догадку голос. «Похожие, только малые, есть у Рикса твоего народа, Ювейн. А это око, когда-то принадлежало мне». Я с любопытством смотрел на сияющую полусферу. Сияла она, понятно, только подруны истинного взора. Посторонний наблюдатель вряд ли разглядел бы что-то важное в груди камней. Значит, это и есть тот артефакт, через который главы народа в виде задания наблюдателя, так сказать, удаленно? Интересно, какой функционал у этой штуковины? Возможно, Рикс может самостоятельно связаться с наблюдателем или получать от него тайные приказы? И вообще, если даже воины Вечности, живущие в черной дыре и обладающие просто невероятным могуществом, не посмели тронуть око. Какое же место в иерархии здешних сил занимает сам наблюдатель? Минус считал, что наблюдатель — сеть альфа-разумов, управляемых из Вечности. Но, судя по всему, все далеко не так просто. «Он не служит Вечности, и никогда ей не служил», — прошепел голос, отвечая на невысказанный вопрос. «Вечность была лишь следствием, а не причиной. Но ты не поймешь, Ювейн, ты знаешь слишком мало». Сначала ты должен услышать историю о том, кто искусен, а для нее еще не настало время. Зачем ты привел меня сюда? мысленно спросил я. У нас мало времени. «Ока еще зрит, прошептал голос. Дай мне прикоснуться к нему. Я должен удостовериться. В чем? Я шагнул назад. Дай мне прикоснуться к нему, и ты поймешь, Ювейн. Суть белого дьявола расправляла крылья внутри. Нет, он не пытался перехватить управление моим телом. Скорее просил дать воспользоваться им, как на наших совместных тренировках. Оно было ему нужно как проводник, как инструмент, чтобы добраться до чего-то. Я не знал, что последует за этим. И благоразумная интуиция вопила «но «Ну его к черту. Однако желание вселенца было настолько жгучим, что стало ясно. Здесь скрывается нечто важное. Отказывать ему после того, как я вообще согласился на эту ночную авантюру, было непоследовательно. Да и выбраться из города без помощи белого дьявола нереально. Поэтому я уступил, с любопытством наблюдая, как мое тело делает несколько шагов вперед, опускается на колени и осторожно, очень осторожно касается кончиками пальцев ока. Артефакт неожиданно отреагировал. Он с резким щелчком отделился от поверхности пола, взмыл в воздух и тихо загудел. Белый дьявол отпрянул, но было поздно. В глубине ока вспыхнула сложная переплетённая структура, а затем меня озарил луч голубого света. Я вновь ощутил прикосновение чужого разума. Как тогда в пирамидионе Оне стал посияние. Кто-то бесконечно далёкий и бесконечно могущественный взглянул сквозь окон на мелкую букашку в непредставимо огромном мире. Он как будто видел насквозь, через все глубины своей памяти. Видел меня, видел белого дьявола и сознание захлёбывалось ужасом от невозможности объять и понять его. Перед внутренним взором вдруг вспыхнула череда ярких, совершенно неземных картин. Космос и звезды Настоящие, яркие, мерцающие в глубокой черноте. А где-то внизу — уходящая в бесконечность поверхность объекта, которые невозможно охватить взглядом. Броня, покрытая рельефным фрактальным рисунком — складывающимся в какие-то огромные знаки, каждая линия которых высотой превышала горную цепь. Взгляд скользил дальше. Я узрел пропасть в этой броне, язву с разбегающимися трещинами, вывороченную дыру, будто рану, пробитую в доспехе кинетическим зарядом неимоверной мощи. В глубине дыры горели недобрые оранжевые и алые огни, а у ее краев медленно кружились десятки летающих объектов, напоминающих вычурные золотые короны. Стиль Кэл. очень похоже выглядело плетение небесного трона, увиденное в сиянии диска Акреции. Через мгновение я понял, что это огромные летающие цитадели, размером равные земным мегаполисам, а каждый изогнутый луч короны — бастион, вмещающий тысячи защитников. Это означало, что дыра невероятно велика — тысячи и тысячи километров, окружающие ее трещины подобны Исполинским каньонам. Тем временем черноту космоса разорвала яркая вспышка. Синяя пасть, другого слова подобрать я не мог, дохнула таким экзистенциальным ужасом, что я едва не потерял сознание от увиденного там, внутри, за гранью нашей реальности. К счастью, это длилось всего мгновение. Однако, помимо жути, пасть оставила после себя целый рой пришельцев, выглядевших провалами тьмы даже на фоне черноты космоса. Как только они появились, Фрактальные узоры на поверхности огромного объекта вспыхнули зелеными и синими линиями, а золотые цитадели короны окутала полупрозрачная голубая пелена. Она начала быстро подниматься над разрывом в броне, образуя некое кольцеобразное построение над брешью и явно стремясь встретить пришельцев еще на подходе. Вспыхнули голубые и алые лучи, прянувшие в темные сферы. Они разносили их на куски, на брызги раскалённой плазмы, И с запозданием я осознал, что наблюдаю за космическим сражением титанического масштаба. Золотые цитадели явно стремились не пропустить пришельцев к дыре, хотя, наоборот, пытались прорвать их строй, используя нечто вроде мощнейшего гравитационного оружия. Несколько ближайших корон рассыпались золотыми искрами, медленно падающими в бездну. Космос расцвел сотнями вспышек, разноцветных энергетических лучей, скрестившихся подобно шпагам фехтовальщиков, множеством полупрозрачных рунных знаков, из препятственно вспыхивающих зорниц, сверкающих импульсов, протуберанцев, пылающих стрел и многого другого, чему я не мог подобрать объяснение. Ясно было одно. Вход была пущена поистине космическая мощь. Темные сферы были гораздо крупнее золотых цитаделей. Я с трудом мог представить их истинный размер. Но речь шла об объектах планетарного масштаба. Однако последние как-то ухитрились держать их на расстоянии, концентрируя свою поражающую мощь. В этом им помогали рунные фракталы на поверхности, создававшие нечто вроде мерцающей завесы. В ней то и дело появлялись прорехи, сквозь которые прорывались окутанные облаком искр пришельцы. Большинство сфер горело, таяло, рассыпалось на куски. Но некоторые достигали поверхности объекта и сияющие фракталы в этом месте начинали стремительно темнеть. Многие золотые цитадели тоже падали вниз, испачканные расползающимися черными кляксами из странной, гротескно меняющейся субстанции, но места выбывших в оборонительном кольце тут же занимали новые и новые летающие крепости, поднимающиеся из титанического пролома. В его туманной глубине вдруг появилась искорка, разгорающаяся с каждой секундой. Серебристая, горящая, быстрая. Она стремительно вырвалась наружу, как выпущенная из лука стрела. И первая же черная сфера на ее пути взорвалась тучей огненно-черных брызг. Искорка устремилась к остальным пришельцам, на пронзая их одного за другим, и вдруг я осознал, что это не искра вовсе, а нестерпимо сияющее звездной кровью существо, исполинское, невероятно могущественное и формой удивительно напоминающее библейского ангела. Мне показалось, я рассмотрел крылья, человеческое лицо и даже нечто вроде меча в руке. Хотя все это могло быть игрой разума, искра двигалась чрезвычайно быстро, мелькая в самые гуще грандиозного сражения. Как мне показалось, крылатый воин сыграл в нем главную роль. Не фракталы, не золотые цитадели, не рунные завесы, а именно горящие звездной кровью создания остановила натиск черных сфер. Они в какой-то момент вдруг кончились, превратившись в тучи тающих огненными искрами обломков в пустоте, а золотые цитадели, вновь разомкнувшись, сосредоточили огонь на районах приземления пришельцев, выжигая огромные черные кляксы, возникшие на поверхности защищаемого объекта. Ни одна сфера не прорвалась в пролом. Хотя они ухитрились неплохо нагадить поблизости, но и цена была велика. Множество защитных фракталов погасли, золотые цитадели тоже понесли немалые потери. Медленно, медленно видение погасло, вместе с давящим вниманием наблюдателем. Его око, тихо гудя, вновь опустилось в свою ячейку. Внезапный сеанс связи закончился. «Что это было?» «Ты узрел битву у Бреши, Ювейн», — медленно и торжественно произнес белый дьявол. «Ты узрел твари извне, дрейф цитадели истинных и того, кто сражается. Это было очень давно, еще до того, как Вечность призвала их снова». «Я был там». «Ты был там?» — поразился я. Голос медлил очень долго, словно раздумывая, как облечь свои мысли в слова. Затем произнес. «Я был там. После того, как поднялся по лестнице восхождения, но до того, как был рожден в числе тысячи моих братьев и сестер. Я стоял вместе с истинными» и говорил с защитником так, как говорю с тобой сейчас. «И зачем наблюдатель показал все это?» Око узнало меня. «Но меня больше нет в числе восходящих. Моя кровь в тебе, а моего народа больше не существует», — ответил белый дьявол. «Это око больше не принадлежит мне, но здесь осталось еще кое-что мое. Глядя за его странными действиями, я понял, что мой вселенец использует контроль звездной крови и рунную артефакцию одновременно. На его пальцах появились светящиеся звездочки, упавшие на пыльные раздробленные камни. Наша звездная кровь. Он извлекал ее и закачивал... Куда? Зачем? Глядя чужими глазами наука, я видел, что оно является частью рунного узора, когда-то покрывавшего все внутреннее пространство этого места. Сложный металлический орнамент, как будто вплавленный в поверхность пола. Видимо, подобно конструкциону Азимандии, он был каким-то артефактом, правда серьезно поврежденным ударами по башне. Но теперь белый дьявол видел все изъяны этого рисунка и устранял их, капля за каплей вливая в него звездную кровь. Каждая из них далась нам потом и кровью, и только понимание, что он все равно не остановится, заставляло удерживать себя от гневных упреков. Вновь пришла подлая мысль, что Вселенец привел меня сюда, чтобы воспользоваться как инструментом, и сейчас опять сделает что-то необратимое с моим телом. Не просто же так он пытается восстановить этот узор. В сущности, так оно и произошло. Когда наш запас звездной крови сократился на 36 капель, линии артефактной мозаики наконец-то сомкнулись. Они загорелись ровно и ясно, подобно восстановленному знаку переноса и мой визави быстрым движением вызвал новый рунный интерфейс. Вероятно, он использовался для управления этим механизмом, артефактом, устройством. Я не знал. Мелькание странных рунных символов и сияние от линии вдруг начало подниматься вверх, скручиваясь звездной туманностью. Несколько мгновений и орнамент истаял, как жидкий металл, сгустившись передо мной, единой золотой руной. «Универсальная руна». Вид руны свойства. Качество золота. Может быть преобразовано в любую руну свойства равного качества. Золото. Белый дьявол несколько мгновений смотрел на нее, А потом резким движением разбил на множество серебряных рун поменьше. Рунная артефакция и контроль звездной крови сразу же прыгнули на две звезды, а серебряные символы медленно закружились передо мной. Ровно 10 штук. Как и прородительница, Они были универсальными, и это означало, что мой Визави только что сломал золотую руну, разделив ее на 10 серебряных. Он коснулся одной из них, разделяя на 10 бронзовых. Восемь звезд вошли в ментальность, разом заполнив до предела бронзовую шкалу. Передо мной вспыхнула череда сообщений о получении новых навыков. Атрибут налился светлым металлом и разветвился, дав три новых серебряных побега. Мистика, псионика и энергия. В энергию белый дьявол и вложил вторую руну развития, открыв первый серебряный атрибут. Две оставшиеся универсальные бронзы обратились рунами энергии и тут же активировал обе, пролив на себя сияющий дождь звездной крови. Кажется, каждая из них мгновенно перезаряжала сотню капель энергетического запаса. Это было очень приятно. Лучше, чем быть с женщиной. Лучше, чем ощущение победы над врагом в тяжелом бою. Я чувствовал себя кувшином, в который наливают новое вино. Обновленным, сильным и свежим, зановорожденным, будто только что вышел из животворящей морской волны. Знал, что сейчас мои зрачки горят расплавленным серебром, а тело испускает голубое сияние. То самое, что индикаторы браслетов определяют как А-излучение. Ваш запас звездной крови полностью установлен. Текущее количество 447 из 447. Вы открыли серебряный атрибут. Вы можете пробудить свой аспект. Линии орнамента погасли. От него остались лишь пустые, раскрошившиеся глубокие борозды, наполняющий их металл исчез. И я наконец-то понял, зачем мы приходили сюда. Белый дьявол оставил тут тайник, защитив его оком наблюдателя от полного разрушения. Схрон, который мог найти и активировать только он. Да. «Когда-то я скрыл в камнях часть своей силы, защитив узор от разрушения оком Наблюдателя. Это мой дар тебе, Ювейн. Но не торопись использовать руны, а аспект еще нужно пробудить и выдержать испытания», — предупредил Белый Дьявол. Он небрежным движением смел восемь универсальных рун в нашу скрижаль, затем, освободив меня еще от шести капель звездной крови, починив поврежденную руну Экзошейда после чего открыл осколок скрижали с тела побежденного восходящего и присоединил его к нашей скрижали. Плюс 5 слотов и 5 новых рун. Руна — свойство повышения, бронза. Руна — заклинание огненной защиты, бронза. Руна — заклинание зеркальной чешуи, серебро. Руна — предмет легионный рацион, дерево. Руна — предмет змеиный нож, бронза. Странно, но у речника не имелось звездных монет. Зато среди добычи сияла серебряная руна. Та самая, что спасла речного восходящего от Шейда. Великолепная добыча. Гораздо лучше тех защитных рун, что имелись у меня. Судя по описанию, чешуя не уступала экзопокрову, который давал мой Торг. Но в отличие от него, не имела лимита зарядов. Что ж, понятно. У обеих рун серебряный ранг. Остальное тоже совсем неплохой улов. Змейный нож был боевым предметом с эффектом мгновенного отравления. Легионный рацион... Запас провизии на сутки. Не даст умереть с голода. Огненная защита — та самая ловушка, что оставили восходящие противника на пути отступления. А руна повышения позволяла повысить до ранга бронза любую из деревянных рун. Стоило подумать, куда ее использовать. Кандидатов на такое улучшение у меня было несколько. Затем Белый Дьявол коснулся рунного круга и что-то сделал с его интерфейсом парой неуловимых движений. Я не понял как, но теперь там появились знакомые руны — сфера небесной энергии, великий архив снов и башни изобилия. А помимо них новый знак, переведённый как «Дорога Стрелы». Совершенно очевидно, что он означал в мной знак переноса. «Мы не зря потратили эту ночь». Голос вернул мне власть над телом. «Благодарю тебя за возможность вновь взглянуть в прошлое, Ювейн». И я был благодарен ему за новые силы. Что ж, пора было возвращаться, пока мы не натворили еще что-нибудь похуже. Я появился на знаке, закутанный в плащ из наноткани, надеясь лишь на то, что меня не встретит частокол стволов или любопытный минус. Было бы очень трудно объяснить, как Сигурд восстановил рунный знак, зачем туда полез и что он там делал несколько часов. Но обошлось. Никого вокруг. И тишина. Наш лагерь, кажется, спал крепким предутренним сном светало. Над горизонтом уже прорисовывался золотой силуэт к древа. Неужели фортуна и впрямь осенила меня своим крылом? Оглядевшись, я осторожно вернул знак переноса в прежний нерабочий вид и спустился с каменного круга, стараясь производить как можно меньше шума. И тут же столкнулся с одним из часовых. Мужик деловито застегивал штаны, видимо, сделав все положенные дела в тени каменных руин. Возникнув из ниоткуда, я, наверное, напугал его не меньше, чем он меня. Часовой мгновенно вскинул суворов, практически уперев его мне в грудь и заревел. Стой! Стрелять буду! Кто такой? Тихо ты! Я свой, Сигурд! Я откинул капюшон. Пилот Астрофатида! Часовой! Это был один из бойцов Адаманта. Подозрительно вгляделся мне в лицо. Сигурд? А Откуда ты здесь взялся? Да отлить тоже хотел. Я соврал первое, что пришло в голову. Ты чего на людей бросаешься? А почему я тебя не заметил? Потому что мангус. Я приподнял полу своего плаща. Плащ из не слышал? А вот что. Недоверчиво протянул мужик. Черт, странно. Ладно, вали спать, Сигурд. И давай аккуратнее. Я тебя чуть пулю не влепил. Отлить-то можно? насмешливо поинтересовался я. В другом месте отольешь. В палатке недовольно запищал оставленный в одиночестве Юр. Все вокруг спокойно спали. Очень хотелось изучить аспекты, связанные с ним новые возможности, но привлекать внимание не стоило. Подумав, я сделал выбор в пользу сна. Хоть до подъема оставался всего час. Завтра, все говорило об этом, нас ждал трудный день.